и переодевались по маскарадному. Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижнее сене, заоставленной там корзиною. Внизу на кухне Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки чистила перед плитою утку над разосланным листом газеты.